С ревнивой ожесточенностью смотрел Андрей, как она уверенно и споро пересекает несжатое поле, направляясь к табору, и сердце в такт ее шагам дергалось и обмирало. панура не замечая ничего вокруг, брел он по дороге. — Куда же ты я гребу, господи? И отчего это у нас, Ложковых, все не как у людей? Догнавший его на линейке, бабошка тихонько притормозил и поехал вровень с ним. После недолгого молчания старик сочустенно откашлялся и заговорил. И голос его звучал глухо и печально. Ах, Андрей Васильевич, Андрей Васильевич, Далеко мы так не уйдем. Криком делу не поможешь. Он уже оглох от крику-то, мужик русский. Не слышит? Да и прав, Федоров. Где ж ему с грудным младенцем дальше идти? Никак нельзя. Война пришла небывалая. Скоро жизнь человеческая станет дешевле полушки, а мы о скоте печемся. А ведь не скот нас, мы его производим. Нам бы с вами радоваться надо, Андрей Васильевич, еще одна живая душа Божьей красотой заполнилась. Какая уж тут амбиции Да один вздох людской, ценнее всех рек молочных и кисельных их берегов, и ни одно земное царствие не стоит человеческого волоса. А, впрочем, как знаете, Андрей Васильевич, как знаете. Что Андрей мог ответить старику? Никакие слова уже не могли заполнить его опустошение. Он и двигался-то сейчас скорее по привычке, чем в силу надобности. Действительность на какое-то время потеряла для него всякий смысл и значение. «Будь оно все проклято!» Мне все равно, кто из вас прав, а кто виноват. Я-то здесь при чем? Узкая горловина моста, словно воронка, медленно, но властно втягивала в себя разноголосые водоворот отступления. Повозки, машины, скотина, люди бесконечным потоком устремлялись к берегу, одержимые единственным порывом, во что бы то ни стало переправиться на ту сторону. В крики и ругани, в реве и гуле прослушивалось лишь одно желание — любыми способами оказаться за пределами моста. Военный распорядитель, долговязый рябой майор, в конец измученный хлопотной и зряшной своей должностью, Рассеянно, выслушав жалобы Андрея о необратимых опасностях эпидемии от падежа, лишь досадливо отмахнулся от него. — Брось, дорогой! Какая уж тут к черту санитарии и гигиена! Мессера налетят, такую дезинфекцию оборудуют! Люба, дорого! Собирай только рожки, да ножками обкладывай! Острые в крупных оспинах скулы его поигрывали в жесткой усмешке. Жди, дорогой, придет и твоя очередь. Спешить тебе некуда, кроме как на фронт. Упрек был слишком прозрачен, чтобы его не понять. И Андрей, сразу теряя интерес к делу, увял и стушевался. Попал ты, Андрюха, в непопятную, только ленивый не легает. На подходе к табору Андрей перехватил ветеринар за которым, в чем-то его горячо убеждая, след в след ступал рукастый, не старый еще цыган в засаленном вельветовом жилете поверх новенькой офицерской гимнастерки. — Андрей Васильевич, голубчик! — бабушка бросился к нему, как к спасению. — Выручайте, понятия не имею, что он от меня хочет. Куда я его возьму, кто разрешит? Сами не знаем, когда двинемся, да разве втолкуешь ему? И лишь тут, возвращаясь к действительности, Андрей увидел приткнувшуюся к берегу одиночную кибитку. Ее латаный перелатанный парус кричаще выделялся среди пестроты телег и бричек разномастного лошковского хозяйства. И Андрею без объяснений стало ясно, что цыган хочет пристроиться к их табору и с ним вместе, вне очереди, пройти через мост. Еще не опамятовавшись после разговора с распорядителем, он грубо отрезал. — На одного ушлого десять хитрых! Я тебе не потачик, вставай в хвост! — Будь человеком, начальник! — влажные глаза цыгана умоляющие засветились в его сторону. — Заставь за тебя Бога молить! Возьми в свой кагал! Ранят у нас, больной помрет просто. Возьми, не веришь, смотри сам. Заучным движением он отдернул полок кибитки. Вот он, сердешный. Там в окружении гаманка старуха ребятишек истлевал сухим жаром молодой, городского типа парень, да подбородка укрытый зимним стеганым одеялом. — Давай, давай, лей, лей больше а я поплыву, поплыву на самую середину. Холодно, очень холодно. Андрей отвернулся и тут же прямо у его ног аспидным бесенком объявился и пошел чистить голыми подошвами крохотный цыганенок в продранной с девчоночьего плеча рубашки Преданно, заглядывая ему в глаза, мальчишка в самозабвении отплясывал перед ним чечетку. И Андрей, нехотя сдаваясь, в конце концов безнадежно махнул рукой. — Леший с вами! Становитесь! — Спасибо, начальник! — неслось ему вдогонку. — Не пожалеешь, начальник! Цыгане осваивались недолго. Вскоре пестрые платки гадалок мельтешили между артельных костров, и узловские бабы, не скупясь, наполняли им их объемистые подолы и пазухи щедротами своих жаждущих утешения сердец. Их ребятишки тоже не теряли времени даром, крутились рядом с ними, выпрашивая и приворовывая к общей добыче и свою долю. Лагерь ожил, и Андрей уже не жалел о своей вынужденной уступчивости, хоть подобреют бабы малость, много ей бабе надо. А когда, наконец, где-то к вечеру хозяйство переправилось и стало ночевкой за околицей ближайшего заречного хутора, Андрей, совершая вечерний объезд, лицом к лицу столкнулся с тем самым парнем, которого почти умирающим он видел утром в цыганской кибитке у берега. «Добрый вечер!» В тоне парня не угадывалось и тени смущения «Есть мысль! Оцените!» В его манере говорить, смотреть, двигаться, было что-то необъяснимо притягательное. Казалось, все в нем жило, существовало по отдельности — глаза, лицо, руки. Если смеялись глаза, лицо каменело — а быстрые руки лишь подчеркивали штатскую мешковатость фигуры. Я здесь договорился с местной властью. Вечером устраиваем сольный концерт по полтиннику сноса Есть свободный амбар? Да, расплываясь в застенчивые, как бы извиняющиеся улыбки, я, простите, не представился. Артист Курской государственной филармонии Геннадий Солюк. Миман станет художественное чтение. Прошу любить и жаловать. Как мысль? Андрей никак не мог прийти в себя от изумления. Но и дурака же я свалял. Вот это номер! Провели будто детятю. Но тихое бешенство, охватившее его вначале, сменилось сперва растерянностью, потом безразличием. И, наконец, проникаясь с неотразимой улыбчивостью артиста, он решительно обмяк, смущенно пробормотав только «Ловко ты! Да! О чем это вы?» Ну, там, в кибитке. Ах вы об этом! Улыбка Солюка сделалась еще застенчивее и шире. Уж вы не сердитесь. Я ведь у них кормлюсь вторую неделю. Надо было помочь бродягам. Да и от вас не убыло. Рот-фронт, так сказать, все люди-братья. Маленькая мистификация. Ради пользы дела Так что вы скажете по поводу моего просвет-мероприятия? Валяйте. Не возражаю. По полтиннику, значит. Располагаясь к разговору, Андрей потянулся было за кисетом но парень исчез так же мгновенно, как и появился. И Ложков, посожалев, тронул своей дорогой. А когда заканчивал круг, снова встретил ветеринара, за которым все так же, след в след, плелся уже знакомый ему цыган. Замучил меня этот марокканец. Старик дурашливо развел руками. «Вы только послушайте его. Психология, как при первобытном натуробмене, никакой логики». Он обернулся к своему преследователю. «Вот тебе, начальник, с ним и разговаривай, а то у меня уже ум за разум заходит». Тот, словно и не заметив перемены лиц перед собой, сразу же подступился к Андрею, говорю тебе начальник настоящую цену даю своих лошадей в придачу так тебе и так сдавать хорошую плохую один лишь я мне жизнью жить семью детишек возить по белому свету чистому полю не пожалеешь начальник хорошие деньги даю напрасно андрей чуть не до первых звезд втолковывал тому азы законов о государственной собственности. Напрасно пугал последствиями и возмездием. Тот лишь хлопал круглыми орехового цвета глазами, начиная свою речь с того же припева, каким всякий раз кончал. «Пожалеешь, начальник, хорошую цену даю, хорошие деньги, больше никак не могу, нету больше». «Да пойми ты, голова садовая прав таких мне!» Он осёкся на полуслове. Минуя их, она искосо взглянула в его сторону и царственно усмехнула с одними уголками плотно сжатых губ. И он безвольно потянулся за ней, уже машинально заключив, «Не дадено! Нету таких прав у меня!» Стараясь не упустить ее из вида, Андрей по дороге кое-как отделался от своего бестолкового просителя и вскоре вышел к тому самому наскоро приспособленному под клуб зерновому складу, где обещанное суляком действо уже разворачивалось полным ходом. С из двух мучных лорей Служил артисту с сцены. Зритель же размещался по личному усмотрению и в зависимости от собственной сноровки, то есть как попало. чат множества семи плавал над головами, делая и без того темную коробку амбара еще более тесной и сумрачной. Признаться, я очень волнуюсь. Впервые мне приходится выступать перед столь взыскательной аудиторией. Но я надеюсь, что утонченный вкус сегодняшней публики будет равен ее снисходительности. Кстати, о вкусе. Подходит здесь ко мне в трамвае один гражданин и говорит, «Выговорит тот самый Тьма Тараканевский, который вчера в Зеленом театре в концерте выступал». Я говорю, сами понимаете, лестно узнают, а он мне... «На паях, значит, — говорит, — с жульем работаешь, такой сякой-расякой, зубы, значит, заговариваешь, а не бумажники у полноправных граждан пруд». Обернулся этот он к пассажирам. «Грабеж!» — кричит среди белого дня. «Вчерась!» — кричит на ихнем концерте. Тут он указывает в мою сторону. «У меня бумажник сперли, а в нем трешница чистыми, и билет мопробей кричит, пока не утек. «Не смешно?» «Мне тоже». Итак, сейчас перед вами выступят лучшие творческие силы страны, мастера вокала и сопровождения к нему. Концерт открывает любимец публики, народный артист, звезда первой величины Леонид Утесов. Прошу вас, Леонид Осьпыч. Он повернулся спиной к слушателям. Маэстро стесняется дышать в сторону публики. По случаю встречи с вами он немного пере... переутомился. Поэтому маэстро будет петь в несколько необычной для себя манере. И он запел. И состоялось чудо. Послышался характерный утесовский речтатив. «Жили два друга в нашем полку, пой песню, пой. И если один из друзей грустил, пел и смеялся другой». А отыскивая взглядом Александру, Андрей не узнавал своих подчиненных. Впервые за много дней обессиливающего пути лица их преобразила радость. Люди всем существом как бы перенесли свиную, ту мирную, уже полузабытую ими жизнь. Общий строй подхватил Илашкова. И он, теперь окончательно уже прощая парню, вынужденную его с ним, Андреем, проделку, вместе со всеми, восторгался и аплодировал. А тот, ободренный приемом, старался вовсю. — Концерт! — Сколько в этой короткой фразе заманчивого, сколько надежд, и какой же концерт обходится без сюрпризов. Кстати, о сюрпризах. Вот, к примеру, стучится на днях ко мне соседка, и лучезарно улыбаясь, говорит, — у меня, говорит, для вас сюрприз. — Какой такой, — говорю, — еще сюрприз? Повестка, говорит, из Нарсу, да, алименты, говорит, с вас взыскивать будут. Не смешно, и мне тоже. Так вот, второе отделение нашего праздничного концерта. В эту минуту в проеме входной двери обозначился встревоженный профиль филий Дуды. — Увели! — голос его сорвался почти на хрип. — Лошадей увели! «Угнали, цыгане угнали наших, торбеевских!» Трепетная тишина вмиг обрушилась, и народ, колготя и вновь озлобляясь, устремился к выходу. В давке, сразу же возникшую двери, Андрей совсем близко от себя увидел памятное теперь навек лицо и встретился с единственными отныне глазами. И неизбывное чувство вины перед Александрой обернулось в нем щемящей к ней жалостью. И он, работая локтями, подался было в ее сторону, но толпа увлекла его наружу, где в гулкой ночи уже росла и множилась перекличка начатой погони. Артельные интересы сразу отошли на второй план. Извечный крестьянский инстинкт объединил еще вчера враждовавших соседей. Андрей долго метался в темноте в поисках направления, по которому растеклась погоня, но топот и гвалт доносились со всех сторон, и от оттого определить ее успех не было никакой возможности. Предчувствие близкой беды охватило Андрея. О том, чтобы в случае поимки конокрадов предотвратить самосуд, не приходилось и думать. Поэтому, когда откуда-то из-за реки выплеснулся к звездному небу пронзительный, почти животный крик, Андрей с опустошающей безнадежностью заключил, что непоправимое уже свершилось. Немедля, ни минуты он погнал коня на голоса за рекой, и вскоре, замаячивший впереди огонек, выхватил из темноты место побоище. Стоило Андрею сойти с коня, как толпа раздалась, и свет чьей-то летучей мыши обнажил перед ним растерзанное тело артиста. Тот еще и кал, и дергался но жизнь еле теплилась в нем угасая с каждой минуты куда куда зачем слова ломались в его непослушных губах бывает вот так граждане растоптанный отходчивым людским отчаянием лежал перед андреем дважды обманувший его человек. Но, странное дело, в эту минуту он не испытывал к умирающему ничего, кроме пронзительного, соднящего душу сочувствия. — Эх, вы! — только и молвил он, глядя в землю. — Люди! Лошади! На обратном пути... Ночь голосом бабушка тихо зашуршала у него над духом Вот вам, мужик русский в полной красе. Нет у него, у этого мужика берегов. Убили человека, словно муху. А теперь жалеть будут. Нудится, пьянку, глядишь, по этому поводу затеют мертвую. А парень-то оказался секретом. Мог спокойно уйти, нарочно подстал, сам себя подставил, заслонил цыганскую вольницу, собой заслонил, что ни говори, о чего только в российской голове не намешано. Да, из всего сказанного ветеринаром в нем отстоялось лишь одно — мог бы уйти, вполне мог бы. И ночь сомкнулась над ним и в нем. Рано утром Андрей, едва проснувшись, погнал в сторону загонов. Мокрый, тяжелый снег не спадал о крест. Снег, подобие ночных бабочек, перед ветровым стеклом машины — Разбивался об еще не остывшую от вчерашнего солнца землю и тут же таял, сгущаясь постепенно в шуршащую зыбкую кашу. Над селом, где застряло Андреево хозяйство, скользили брюхатые облака, и свинцовая безбрежность их не обещала ему скорого пути. Лошадь, вялой рысой, вынесла Андрея через все село к табору за околицей. И один вид стада объяснил ему больше, чем все рапорты и донесения. Сгрудившись в кучу, скот жался друг к другу, стараясь сохранить тепло. Снег на крупах подтаивал, стекая по впалым бокам. Андрей похолодел. Для молодняка и немногих остальных это было чистой погибелью. В снежном маре перед мордой лошади вдруг оказала себя... Остренькая личико-бабошка. Что делать будем, Андрей Васильевич? Его щуплая фигурка в заношенном драповом пальто, глухо заколотом у самого подбородка булавкой, выражала воплощенную деловитость. Еще ночи подежа миновать. Ждать погоды тоже не приходится. А чего вы сами-то считаете? Ему было немного стыдно перед стариком. В тревожную минуту тот оказался у гуртов первым. Какие меры? — Попросите местных, — затропился ветеринар, и видно было, что ответ у него готов заранее, но соображения субординации не позволяли ему до поры опережать начальство, разместить у себя хотя бы молодняк. Стельных наши как-нибудь сами укроют. Самоотверженная старательность ветеринара растрогала Андрея. И у него не хватило духу сказать старику, что все это он уже испробовал, и что в местном правлении ему наотрез отказали, побоялись мора. «Нельзя рисковать чужим скотом, Григорий Иванович! Но выход!» Холодные, выцветшие голубизны, глаза его недобро сузились. «Выход есть! Гоните туда!» он указал на видневшуюся около кладбища церковь. — Не пропадем! Едем! Переводя гнетка в голоб, он, как ожог, ощутил чей-то со стороны взгляд и сразу же подумал — Александра! И снова, будто и не было тайной обиды столько лет. Будто не его именитых сватов поворотили от порога ее дома, и будто не над ним издевалась она недавно в лесополосе. Плоть в нем зашла с коротким и злым жаром. Эх, Александра, Саня, Санюшка, родилась ты на мою погибель! С батюшкой! лицо упругой репкой васильковые глаза под веселыми пшеничными бровями андрей разговаривал недолго не дам силы и возьмете покорно вздохнул он чего ж мне сопротивляться только я вам не советую грози что ли педали не мне вам грозить вы сила Только вам не последний год жить не будет твоей власти. На немцев не надейся, уж как-нибудь одолеем. Власти моей никогда не было, и немцы для меня такие же враги, как и для вас. Но в смертную минуту приходится человеку задуматься о содеянном. Трудно вам тогда будет. Ладно, ключи, вот берите. Если бы тот сопротивлялся, если бы попробовал блажить, если бы, наконец, хоть смотрел волком, Андрею было бы куда легче. Но сейчас, после разговора с ним, Ложковым овладела какая-то смутная еще тревога, какое-то неопределенное стеснение под сердцем, и поэтому, когда он шел открывать храм, ноги его тяжело, и неровно. У самой церкви Андрея ожидала тихая ватажка мужиков и баб, больше кондровские, среди которых выделялся бородатый статью и ростом Марк Сергеев. В их необычном спокойствии сквозили тревога и предупреждение. И Андрей поднялся на паперть, Сергеев заступил ему дорогу и, обнажив перед ним голову, внятно и вдумчиво заговорил. «Андрей Васильевич, я с твоим отцом, царство ему небесное, не одну выпил. Братьев твоих наперечет знаю, крепкие люди, дай им Бог здоровья. Тебя вот с этаких лет замечал, радовался, человек растет. Христом Богом». Вседержителем нашим прошу тебя, не обездоль обители Божьей, сохрани храм от поругания, зачтется тебе старицей доброе дело твое, миром просим.